Я изучил план, объявил Эстебан, медленно выделяя голосом каждое сказанное слово. Это та вещь, которую мы должны сделать. Это замечательный план, воскликнул хулю, не в силах сдержать себя. Он сработает, я просто уверен в этом. Все глаза были опущены долу. Казалось, мужчины сосредоточенно разглядывают пол хижины. Наконец Эстебан снова заговорил. Хорошо сознавать, что тот, кто принес план, сам верит в него. Это был тот самый момент, наступление которого Хулио предвидел заранее. Он ждал его и был готов к нему. Хулио понял и вызов, и угрозу, прозвучавшие в последних словах Эстебана. Эстебан сделал так, как должен был бы сделать вождь народа Уачукан. Хулио был готов выдержать испытание открыто и лицом к лицу встретиться с Эстебаном и со старейшинами. Я принес план на мудрый суд совета старейшин. Но пришел я сюда не как ребенок. Я представляю вам этот план как мужчина, который и сам сначала отнесся к замыслу с неодобрением и недоверчивостью. Одобрительный шепот разнесся по кругу. Я разделился на две половины, и каждый из них исследовал этот план со всех сторон, спереди и сзади. Я накинулся на этот план и силой своего мозга почти уничтожил его, разорвав на мелкие кусочки. Головы старейшин согласно закивали. Но потом я починил его, собрал заново, заменил отдельные недоброкачественные детали. Я представил его на суд своего двоюродного брата Агустина и потребовал, чтобы он нападал, и я отражал каждую его атаку. Потом нападал я, и Агустин защищался». «Этот план сработает», — закончил Хулю, опуская глаза. Заговорил Гуэль Ярмо, один из младших членов Совета. «Мы должны помнить о полиции. Их будет двое», — ответил Хулю, по-прежнему держа глаза опущенными вниз». «Как ты можешь быть в этом уверен?» — спросил Эстебен. Отвечать стал Агустин. Он говорил скромнее, чем его брат. «По телефону мы позвонили в полицейское управление. Мы сделали вид, как будто мы одни из тех, кто снимает кино. Я сказал на английском. Можно ли привлечь для охраны еще полицейских завтра, когда съемки будут происходить в горах, чтобы было безопаснее?» Офицер, который отвечал мне, очень рассердился и закричал, что в городе сейчас полно туристов, и всем им тоже требуется защита полиции. «Двое!» — сказал он мне. Потом добавил, «и двоих еще слишком много для такой чепухи». «Вот почему мы можем быть уверены относительно полиции», — подытожил рассказанное братом Хулио. Ну, «Двое — это ничего», — высказал свое мнение Гуильермо. «Давайте лучше поговорим о том, что будет после», — сказал Эстебан. «После», — хвастливо воскликнул Хулио, — «мы все будем очень богатыми». «После», — заметил Эстебан без всякого выражения в голосе, — «сюда придут солдаты. Много солдат. Это гринга и очень значительно». «Нет-нет», — быстро запротестовал Хулю, — «киношники выкупят ее обратно». В Акапулько ходит много разговоров о таких вещах. Гринго крадут и в других странах, и всегда за их возвращение дают громадные деньги. Гринго всегда платят выкуп за своих людей. Они так устроены. А солдаты, настаивал Эстебан. Подобные дела требуют времени, уверенно ответил ему Хулио. Задолго до того, как солдаты доберутся до нашей деревни, у нас в руках уже будут наши деньги. Мы их спрячем, и ни одна живая душа никогда не узнает, что сделали у Ачукан. Эстебан посмотрел на пол. Один миллион песо. Какая женщина может стоить так дорого? По мнению Эстебана, просто бессмысленно платить за женщину такие безумные деньги». Впрочем, он никогда не мог понять чужеземцев. «Хочет ли кто-нибудь из старейшин высказаться по поводу плана?» — спросил он. Когда никто не ответил, Эстебан продолжил. «Тогда буду говорить я». «Мы осуществим этот план, но очень осторожно. Деревня должна быть защищена. Я внес в план изменения. Десять человек — слишком много». «А что, если произошла ошибка с полицией?» — поинтересовался один из старейшин. «Десять мужчин слишком мало, чтобы хорошо драться, и слишком много, чтобы быстро бежать. Потребуется всего горстка мужчин», — ответил Эстебан. «Тому, кто останется в деревне, о плане ничего не должно быть известно. Никому, ни женщинам, ни детям». Если тех, кто будет делать работу, выследит армия или полиция, солдат и полицейских необходимо будет завести в горы подальше от деревни. Если случится так, что мы должны будем драться, сражение произойдет в высохшем русле реки в горах. Там солдат можно заманить в ловушку. Но мужчины, участвующие в плане, не вернутся в деревню до тех пор, пока деньги не будут уплачены и все не успокоится. Краткая речь Эстебана была встречена одобрительным гудением круга старейшин. «Теперь я отберу людей, которые будут участвовать в плане», — объявил Эстебан. «Мы пойдем!» — возбужденно выкрикнул Хулю. «Мы вам потребуемся! Мы покажем эту женщину!» «Слабость всегда проявляет себя», — с угрюмым удовлетворением мысленно заключил Эстебан. «Она проявляется в глупости, в импульсивности». Порог неизбежно дает о себе знать. Вождь обратился к Хулио. Ты опишешь эту женщину участникам плана так, чтобы они не ошиблись. Ты опишешь эту женщину так, чтобы каждый участник смог бы сразу узнать ее. А когда ты закончишь, ее опишет Агустин. А потом ты будешь описывать ее снова. Затем Агустин. Потом снова ты. Но с нами ты не пойдешь. Ты... И, Агустин, сегодня вечером вернетесь в Акапулько. Там ты сделаешь так, чтобы тебя увидело много людей. Ты поговоришь с одним, ты поговоришь с другим, и таким образом никто не сможет заподозрить, что между тобой и тем, что должно произойти, есть хоть какая-то связь. Когда все будет окончено, я отдам тебе знать, и ты будешь делать то, что я тебе скажу. А все есть. Согласились старейшины. Так и следует поступить. Примечание. А если есть, здесь да будет так. А сейчас, — сказал Эстабан, поднимаясь на ноги и смотря в лицо Хулю, расскажи нам, откуда прибудут эти гринго, куда они направятся, какова цель их приезда сюда. Все, что тебе известно, ты расскажешь нам. Говори не торопясь. Ничто не должно быть упущено. Приступай. И Хули, очень осторожно, подбирая слова, начал говорить. Фургоны, с оборудованием, автобусы, несколько частных автомобилей, все собралось напротив отеля Хилтон. Саманта появилась с 15-минутным опозданием. Ее сопровождал Тео Гавин, который, как Саманта объяснила полу Форману, никогда не видел, как снимают кино. В ожидании прошло еще 10 минут. Полицейский эскорт все еще не приезжал. В вестибюле Хилтона Форман обнаружил телефон и связался с полицейским управлением. Он спросил насчет полицейского эскорта. «Си, сеньор», — ответил ему, — «сопровождающие полицейские обязательно к вам доберутся». «Они, конечно же, уже появились». «Они, конечно же, и не думали появляться». «Когда мне их ждать?» «С минуты на минуту, сеньор». «Ахоритита». «Примечание». Ахоритита сию секунду. Вот-вот. Форман повесил трубку. Ахоритита. С минуты на минуту. Это может означать любое время, вплоть до самого заката. Он вернулся к каравану и рассказал Бристолу, что ему удалось узнать в полиции. Ты к черту копов! — выпалил Бристол. — Давайте трогаться. Форман поднял на него глаза, пожал плечами. Через несколько минут они уже выезжали из города. Форман объявил начало съемок первого дубля. Труппа расположилась на грязной дороге, которая уходила прямо на запад, а потом вдруг резко сворачивала в сторону. С правой стороны дороги был крутой обрыв. Точно под ними, внизу, на расстоянии не менее тысячи футов, раскинулась долина. С другой стороны дорогу обрамляла высокая каменная стена. На дороге Маклинтек проверял кабели, корректировал положение прожекторов и рефлекторов, осматривал установленную на автомобиле камеру. Форман подошел к Шелли, сидевшей за рулем красного кабриолета. С тобой все в порядке? Думаю, да. Мы уже достаточно репетировали. У тебя не должно быть никаких трудностей. Держи скорость между 30 и 35. В фильме все будет выглядеть быстрее. «Звук ставим потом». Он протянул руку, проверил, надежно ли она закрепила ремень безопасности. «Расслабься, все будет хорошо», — сказал он на прощание, и пошел к операторскому автомобилю. Это была чистая сцена действия. Шелли на грани срыва, в панике, пытается оторваться от джима Сойера. Они мчатся по горной дороге. Сумасшедшая, напряженная, отчаянная гонка. Машину то и дело заносит. Она проваливается в ямы и подпрыгивает на ухабах. Выходит из-под контроля. Она несется по этой узкой дороге прямо навстречу слепящему позднему солнцу. Солнце бьет ей прямо в глаза. Шелли с трудом различает дорогу. Она боится вот-вот рухнуть в пропасть, напряженно всматривается в это оранжевое солнечное свечение. И неожиданно в сверкающем она видит женщину всю в белом. Видение, которое до этого уже много раз посещало ее. Закричав от ужаса, Шелли резко выворачивает руль, и машина врезается в каменное ограждение дороги. «Снято!» — закричал Форман, и немедленно потребовал второй дубль для подстраховки, объяснил он прежде, чем Бристол смог запротестовать. «Здесь предстоит очень сложная лабораторная работа». Они сняли эту сцену еще раз... И снова она прошла без всяких осложнений. Удовлетворенный форман поздравил Шелли и скомандовал готовить следующий эпизод. В тени грузовика с оборудованием, расположившись на складных полотняных стульях, взявшись за руки, сидели Саманта Мур и Тео Гевин. Она высвободила руки и поднялась. — Моя сцена дорогой, — сказала Саманта. — Она не должна занять много времени. — Ты будешь великолепна! «Да какой то милый». Она присоединилась к Форману, и они стали подниматься в гору к тому месту, где дорога делала изгиб. «Оставайтесь за поворотом, вне поля зрения», — инструктировал ее Форман. «Когда услышите мой свист, подходите к внешней кромке дороги, вдоль этих каменных отметок, которые расставил Маклинток. «Я вижу. Таким образом вы окажетесь на одной линии с солнцем». Форман быстро поднял голову и посмотрел на солнце. Оно светило с той особой интенсивностью, которая обычно появляется перед самым закатом. Еще минут десять, и мы будем готовы начать съемку. Вчера Маклинтек отснял солнце отдельно, с этого же самого ракурса. Потом мы совместим в кадре оба изображения таким образом, что в фильме вы будете выглядеть таинственным призраком. Ваше присутствие спасает Шелли. «Если бы не вы, она должна была бы рухнуть с обрыва». «Я понимаю. Просто не уходите со своей позиции до тех пор, пока я не закончу эту сцену. Когда машина с оператором будет ехать по этой дороге на вас, смотрите, не отрываясь на водителя. В фильме будет казаться, что вы глядите на Шелли. Предупреждайте ее». Форман возвращался по дороге обратно вниз, а Саманта пошла в противоположном направлении, повернула за угол скалы и скрылась из глаз. Снова очутившись в операторской машине, Форман повысил голос. — Ладно, народ, сейчас быстренько отснимем следующую сцену.